о борьбе с шумом. Надо привыкнуть к музыке за стеной, к музыке под ногами, к музыке над головами. Это хочешь, не хочешь, но прибудет со мной, с нами, с вами. Запах 20 века, звук, каждый миг старается, если не вскрикнуть, скрипнуть Остается одно из двух — привыкнуть или погибнуть. И привыкает кто может, и погибает кто не может, не хочет, не терпит, не выносит. Кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит, он и погибнет за то. Привыкли же, претерпелись к скрипу земной оси. Звездное передвижение нас по ночам не будет, А тишины не проси, ее не будет.